Глава одиннадцатая. И еще одну мысль Клаузовица, что все планы существуют только до первого выстрела из пушки, Олег вспомнил, когда выяснилось, что почти весь фураж, заготовленный в Бирмане летом-осенью прошлого года для нужд бирманской армии, или уже лошадками съеден, или свезен на восток королевства, где находились кавалерийские полки армии Бирмана. «Покупай зерно», — сказал Олег Армину. «Дорого, гадство, но куда деваться?» Армия Олега, словно огромная змея, переползала через восточный Бирманский перевал Винорского Кряжа, северо заползая на территорию королевства. В небольшом городке, уже на южной стороне гор, армия разделилась на две колонны. Первая колонна, руководимая командующим армией бароном Чеком Палином, в которой были кавалерийский полк «Рекрета» и второй егерский полк барона Асера Дениза, повернула на юго-восток. Ей предстояло сделать довольно большой крюк, но, пользуясь преимуществом в скорости, которая давала отсутствие обозов и перемещения верхом на лошадях, к притине, крепости на границе с Растиным, она должна была подойти одновременно со второй колонной. Вторая колонна, возглавляемая бароном Тормом Хорнером – состояла из ягерского полка Риты Сенер, гвардейского полка Шереза Реттера и пехотного полка баронессы Кабрины Тувал. Она должна была двигаться на юго-запад прямо к расположившимся на севере республики семи баталиям легиона Болза. Вместе со второй колонной отправился и Олег». Этим полкам предстояло идти, минуя городки и поселения, достаточно часто совершая их обходы, иногда по плохим дорогам, а иногда и по таким местам, где дорог практически не было, а идти предстояло с обозами. Все это делалось для того, чтобы как можно дольше держать растинцев в неведении как о том, что поход уже начался, так и об его истинных целях. Инженерный батальон майора Кашицы выдвинулся в поход раньше других. Ему предстояло на пути движения второй колонны построить 11 мостов, а также расширить и укрепить 4 участка дорог общей протяженностью больше 20 лиг Егерский полк Риты шел вместе с ним, высылая вперед конные разъезды егерей, которые захватывали случайных встречных и отправляли их в обоз, с которым им и придется тащиться до самой растинской границы. Впрочем, путь этой колонны Олег с помощью офицеров Агрия проложил по таким глухим местам, что предположить во все же встречавшихся на этом пути редких поселениях и деревнях наличие растинских соглядатаев было бы сомнительно – А если бы таковые и нашлись, то оповестить бы они не сумели. Отсутствие в этих мелких деревнях Голубятин Агрей гарантировал. Его разведчики там все прошерстили. «Я поеду с Чеком?» «Спрашиваешь честно, поедешь ли ты с Нечаем?» Усмехнулся Олег на вопрос Ули. «Езжай, раз таково твое желание». Увидев досаду на лице сестры, Олег перешел на серьезный тон. «Да я пошутил. Ладно». «Тебе и правда надо быть в первой колонне, только в этот раз безо всякой маскировки. Теперь наоборот, пусть все тебя видят». Викантесса очень гордилась, что лично поучаствовала в том, чтобы гнать вагонами Дезу. Несколько дней назад, придя в один из приличных трактиров промзоны вместе с Нечаем, Она в присутствии подкупленного растенцами синезийского купца изображала невесту лейтенанта егерей, которая очень тревожится за своего любимого, а любимого егеря при этом изображал, естественно, сам не чай Тот, успокаивая свою возлюбленную, негромко, но все же достаточно разборчиво, чтобы его услышал, сидевший за соседним столиком купец, выложил всю ту лапшу, которую было необходимо навешать на уши совету дожей». Такой разоблаченной соглядатой, как этот купец, был не один. Таких было как минимум еще двое, не считая Лешика с Морсом. Олег научил Нечая, что первым делом надо проверять тех, кто имеет клетки с почтовыми голубями. За год почти непрерывной слежки подслушиваний, подглядываний, подсылов агентов удалось вычислить всех. Нечай с Улей были не единственными, кто участвовал в этой кампании дезинформации». С другими шпионами также мягко поработали, и это была первая в этом мире операция подобного рода. До этого в лучшем случае шпионов просто разоблачали, пытками добивались от них признания и казнили, а в худшем так могли и не поймать вовсе. Использовать вражеских шпионов себе на пользу тут еще никому и в голову не приходило. Однако в этот раз... Когда движение армии уже началось, при наличии той же цели введения растенцев в заблуждение, действовать уле предстояло, наоборот, открыто, чтобы все возможные соглядатые видели Викантесу, промагическое могущество которой уже были наслышаны, отправляющиеся к границам Аргона и отана. Немалую роль в желании Ули отправиться с колонной чека сыграло и желание посмотреть города Бирмана, включая и столицу, через которые предстояло пройти. Пусть даже времени на остановку и просто задержку в них не будет, но все же выделить хотя бы небольшое время для удовлетворения своего любопытства она рассчитывала. «С твоего позволения я с тобой», — сказал Олегу герцог Лук Реколв глава Королевского совета и друг королевы Иргонии. «Очень на это, надеюсь, учтиво поклонился Олег. Армин, которого Олег посылал в Бирман для закупки фуража для лошадей и продуктов, вернулся к армии не один, приведя с собой двоих посланников королевы, одним из которых оказался ее главный советник. Расставание графа и викантессы Ришотел не было долгим». «Через семь дней встретимся в Притине», — не сомневался Олег, обнимая сестру. «В начальнице не лезь, у вас чек главный», — напомнил он ей и добавил в шутку когда-то запомнившееся напутствие из пушкинской капитанской дочки. «От службы не бегай, на службу не напрашивайся, береги платье с нову, а честь с молоду». Когда кавалькада из Чека, Ули, Армина, второго, кроме герцога-посланца-королевы, тройки штаб-офицеров и десятка охраны поскакали к удаляющейся колонне кавалерийского полка, Олег с герцогом и свитой повернули коней от дорожной развилки на юг. «Королева будет ждать тебя в летнем замке», В фражском лесу с улыбкой сказал Лук. Она ждала этой встречи весь последний год. Как же! Заметила морщинку возле глаза. Декаду к ней не только дворцовые рабы, но и придворные вельможи подходить боялись. Настолько она была не в духе. Потом, правда, успокоилась. Все же дела королевства требуют взвешенного подхода. Избаловал ты ее своими возможностями. «Стараемся», — отшутился Олег. Фражский лес находился по пути следования колонны, и заехать в летний замок, куда Иргония выехала якобы на охоту, хотя до лета было еще шесть этикат, много времени не займет. Когда гвардейские и пехотные полки расположились на ночевку, Олег с Реколовым останавливаться не стали, а проехали дальше туда, где впереди шли инженеры и егеря. «Я потрясен той скоростью, с которой твои солдаты совершают марш. А эта идея со специальным подразделением, которое готовит дорогу для армии, она совершенно необычна. Но семеро! Как же эффективно!» — искренне сказал Лук. Олег мог бы добавить, что дело не только в инженерном батальоне, но и в тех, порой изматывающих, тренировках, которые постоянно проводились в его армии. И тренировки касались не только учебных боев, но и учебных походов. А еще были полевые кухни, которые он старался не демонстрировать. Итак, многое из того, что он внедрял в структуру и тактику своей армии, может быть легко скопировано. Зачем облегчать кому-то эту работу? Это сегодня королева Иргония, его друг, а бирманцы – союзники. А вот что будет завтра, неизвестно. Нет, он не собирался ссориться с соседом, наоборот, он собирался приложить максимум усилий, чтобы тот союз, который между ними возник, только укреплялся. Но надо быть ко всему готовым. В конце концов, скрывал же Фредерик Великий свою придумку с косой атакой даже от своих собственных генералов. Когда-то на одном из интернет-форумов Олег прочитал, что прусский король, введя в своей армии с помощью жесточайшей палочной дисциплины и муштры маршировку и всевозможные перестроения, которые на поле боя выглядели безумными, стал громить всех своих противников, даже когда те превосходили его в численности войск, обученности, стрельбе и храбрости своих солдат. Тогда, не понимая сути, все армии принялись копировать его методы. Но только никому это не помогало. Русские, австрийцы, французы, поляки, саксонцы, баварцы и прочие противники Фридриха, как бы красиво они ни научились маршировать, перестраиваться из колонн в шеренги, из одношереножного строя в двухшереножный и обратно, из колонн по три в колонны по четыре, совершать четкие повороты на месте и в движении, громились они все прусским королем быстро и неизбежно. По этой причине его уже в молодом возрасте прозвали «великим». Русские фельдмаршалы тоже не могли понять, что за дьявол помогает прусскому королю, но однажды, смирившись с фактом непобедимости Фридриха, именно они нашли ключик к победе над Пруссией. Ключик этот был в том, что русская армия переходила в наступление и громила прусаков пока сам Фридрих отсутствовал, находясь на другом фронте, и отступала, как только король приезжал к своим войскам. Фельдмаршал Румянцев считался автором идеи, что бить надо не Фридриха, а его генералов, хотя кто-то настаивал, что придумал это Апраксин. Уже после поражения, которое все же нанесли ему три объединившиеся империи, российская, французская и австрийская, сидя в сан и, поигрывая на виланчели, Фридрих открыл свой секрет или проболтался, или его все-таки кто-то вычислил, тут тоже мнения расходились. А секрет был в простом, но эффективном приеме, который он скрывал даже от своих генералов. В косой атаке, когда вся шагистика его солдат на поле боя служила лишь прикрытием, туманом, чтобы к моменту столкновения войск почти вся его армия оказывалась напротив одного из флангов противника. Громила этот фланг сначала, а затем добивала остальных. Насколько прочитанное им когда-то соответствовало действительности, Олег не знал, но все чаще возвращался мыслями к этой информации, потому что понимал, что вводимые им новшества рано или поздно будут перениматься другими, в том числе и теми, кто добрых чувств к нему испытывать не будет». Идти по пути Фридриха в части, касающейся сокрытия секретов даже от своих собственных офицеров, Олег не хотел категорически. Значит, надо будет стараться сильнее ограничивать распространение информации дальше. Быть вводимых им новшествах лучшим и, пожалуй, главное, надо быть всегда как минимум на шаг впереди». «Лик пятьдесят, не меньше», — продолжил изумляться герцог, примерно посчитав расстояние, пройденное полками. «И это с обозами!» «Удивительно! Даже с учетом того, что в твоей пехоте много кавалеристов, но ведь большинство-то на своих двоих топает!» «Караван идет со скоростью самой медленной лошади». Перевел на местные реалии, заменив верблюда на лошадь, старую арабскую пословицу «Олег». «Совершенно точно», – засмеялся Лук, – «а иметь под рукой большее количество кавалеристов ни один пехотный командир полка не откажется». О том, что не только у командира полка в его армии есть под рукой кавалеристы, граф Ришателл просвещать не стал. Штатная структура его полков, их деление на батальоны, роты и взвода со стороны не была видна, и делиться этим своим ноу-хау он не желал». Пусть сами когда-нибудь додумаются. «Сначала было не так легко», — рассказывал Реколф, о произошедшем со времен погрома растинцев «Все цепочки поставок ведь были завязаны на республиканцев. Они держали в руках почти всю оптовую торговлю. А главное, мы через них вывозили свое зерно. Первый урожай, который мы после их изгнания собрали, думали уже, что сгниет. Твой Гури вовремя появился». «Он у тебя выжига, плут и прохвост. Не надо его так сильно хвалить. Ему еще многому надо учиться», — с серьезным видом кивнул Олег. Затем оба рассмеялись. Настроение у обоих было замечательным. Они сидели возле костра, на котором Клейн, адъютант Олега, не доверяя этот процесс никому, лично вращал на вертеле подсвинка и поливал его вином и вытапливающимся салом. От запаха текли слюни у всех окружающих, но нетерпения никто не проявлял. Складные походные стулья и сборные столы были в Бирмане уже давно известны, и поэтому удивлений и восторгов у герцога не вызывали. Он иногда протягивал руку и брал со стола то стопку с кальвадосом, то что-нибудь из мясной, овощной или сырной нарезки. «Зато теперь поступления налогов увеличились почти вдвое!» при том, что чернь стала жить лучше», — продолжил рассказывать герцог. «Раньше растенцы-закупщики выжимали у них все чуть ли не до последней нитки. А твои товары у нас на расхват. Была бы еще возможность их перепродавать». «Так что мешает?» — пожал плечами Олег, и, склонившись со стула, вслед за лугом взял наполненную герцогским рабом стопку. «Я же не запрещаю. Да и как бы я смог запретить?» Герцог опрокинул стопку, немного посидел, закрыв глаза, наслаждаясь вкусом, и выдохнул. «А куда продавать? Аргонцам, что ли? Или атанцам?» — спросил он. «Так они и сами твои товары через Геронию покупают». «Эх, нам бы выход к океану получить! Ты в курсе, что Аргон когда-то был частью нашего королевства?» Олег почувствовал шестым чувством, что его хотят втравить в Тоскание для кого-то каштанов из огня. Теперь начинало становиться понятным, почему сам глава королевского совета прибыл сопровождать Олега. Заранее до встречи Олега и королевы готовит почву. Но граф Ришоттел, хоть и не обладал тактом и дипломатичностью баронессы Гортензии пален все же изворачиваться умел, поэтому перевел разговор на другую тему. «Ого, мясо-то готово!» — воскликнул он. нус клейн!» Давай оценим твои кулинарные способности. Вообще-то в кулинарных способностях своего секретаря и адъютанта Олег нисколько не сомневался, но уйти от разговора, которому он еще не был готов, было необходимо. Почему бы и незаменной разговора черевоугодием Откуда отходила дорога к летнему замку, они подъехали вместе со штабной колонной егерского полка, утром четвертого дня похода по Бирманской территории. «Десяток сопровождения немаловато будет? Может, мне тебя с парой в заводов сопроводить?» спросила Рита. «Не стоит», — отказался Олег. «Я ненадолго. Думаю, что завтра днем вас догоню. Занимайся своим делом. Кстати, там впереди должна быть какая-то небольшая деревня. Я уже распорядилась». «Взвод Ганы должен загнать всех жителей в пару-тройку домов или сараев. Два дня их там продержат, потом нас догонят». «Все правильно», — одобрил ее действие Олег. Летний замок бирманских королей показался только при выезде на опушку Большой Поляны. Этот замок сразу чем-то напомнил Олегу иллюстрации к сказкам. Он был сложен из белого камня, Имел несколько почти декоративных башенок, служащих скорее для украшения, а не для обороны, и был очень небольшим. Разместить здесь весь королевский двор и даже хотя бы его половину не получилось бы. до да замок, собственно, действительно предназначался для выездов на охоту. Вообще же... Из-за более серьезного, по сравнению со средневековой Европой, отношения к гигиене, нужды в постоянных переездах королевских дворов тут не было. Это где-нибудь при дворах французских Людовиков или немецких Гогенцоллернов или прочих королевских европейских дворах туалетов не было вообще. Придворные гадили не только в парках, но и во всех углах замков, да и ночные горшки коронованных особ далеко не уносились – Когда вонь становилась невыносимой и невозможно уже было пройти, чтобы не наступить в кучу дерьма, двор переезжал в другой замок, а в оставленном слуге лопатами выгребали следы человеческой жизнедеятельности. Если здешние города в отношении гигиены мало отличались от своих земных средневековых собратьев, то вот замки королей и владетелей рангом пониже все же радовали наличием туалетов и выгребных ям как и армейские лагеря. Видно, аристократы на войне додумались до санитарных требований и внедрили хотя бы что-то из них в своих владениях. Приблизившись к распахнутым воротам, Олег увидел, как вокруг замка не было даже рва, но охрана в виде десятка королевских гвардейцев, несущих службу во дворе замка, все же была. «Господин барон! Ах, извиняюсь! Господин граф! Как же я рад вас видеть!» Королева выглядела просто замечательно. «Трудно было бы ей дать больше тридцати пяти лет». «Ваше величество!» — учтиво поклонился Олег. «Я тоже рад вас видеть!» «Полно, граф! Какое величество! Мы же друзья! Давайте на «ты!» Олег еще раз учтиво поклонился. Говорить, что Иргония сама начала беседу с официального обращения, он не стал. Красивым молодым женщинам можно простить и их чудачество. Чтобы королева чувствовала себя при их встрече еще лучше, он не стал дожидаться каких-то дополнительных просьб или сложных с подводками намеков, а сразу сформировал конструкты двух заклинаний — «Малое исцеление» и омоложение, напитал их энергией полностью и направил на королеву. Уже через мгновение взвизгнувшая, совсем не по-королевски помолодевшая и похорошевшая женщина бросилась к нему на шею, принялась его целовать в щеки и тискать в объятиях, словно родного ребенка, вернувшегося после долгого отсутствия. «Ваша э, Иргония». «Ты же понимаешь, что мне сейчас не до твоих планов по присоединению Аргона». После обеда Олег вдвоем с королевой прогуливались по стене замка, любуясь окрестностями и обсуждая совместные дела. «Меня ждет мой король, который хочет видеть меня одним из гостей на своей свадьбе. Давай к этому разговору вернемся после моего возвращения из Фистала. Приезжай ко мне в Псков». «Да, и извини, если буду откровенным, но не слишком ли большой кусок ты хочешь откусить? Сможешь ли проглотить целое королевство?» «Ай!» — легкомысленно отмахнулась Иргония. «Справлюсь, если ты мне поможешь. На взаимной основе, естественно. Я хоть благодаря тебе и стала выглядеть, как тридцатилетняя девчонка». Все же старая, повидавшая виды женщина, немного же и явно наслаждаясь очередной порцией полученной молодости, произнесла она. «Могу прямо сейчас выделить тебе в помощь полки», — Олег отрицательно покачал головой. «Ну, тогда потом, в другое время», — увидев его жест, продолжила королева Бирмана. «Олег, твой не тебя ждет, а твоих денег. Ты думаешь, мы тут ничего не знаем?» «Знаешь, я тебе откровенно скажу, как я думаю». Связавшись с Виделием, королем Глаттера, Лекс совершил самую большую ошибку в своей жизни. Возможно, жизнью за эту ошибку и заплатит. И дай ему семеро, чтобы у него подольше не было детей. И пусть присматривает, чтобы Ярица не понесла от другого. «Ярица? А ты не знаешь, как зовут невесту? На свадьбу которой собрался ехать?» В полный голос засмеялась королева – «Но ты даешь». «Да как-то даже не догадался поинтересоваться, немного смутился Олег. Да и не к ней я приглашен, а к Лексу. Ты действительно считаешь, что все так серьезно?» «Серьезней некуда», — перестав смеяться, ответила королева. «Поинтересуйся судьбой Клевского королевства на досуге». В сергонии Олег проговорил почти до самого ужина. Да и после ужина беседа продолжилась, — Королева в основном напирала на те преимущества, которые дает океанский порт, а став обладателем такового, она искренне обещала делиться его возможностями с Олегом. При этой беседе она несколько раз намекала на ранно овдовевшую одну из своих племянниц, восемнадцатилетнюю летнюю герцогиню Речалмер, которую навязчиво предлагала Олегу в супруге. Понимая, что его молодая старая подруга пытается полностью подмять под себя, пусть и из благих побуждений Олег все же сумел продержаться до темноты, когда можно было уже сослаться на усталость и увильнуть в постель. В этот раз Иргония не стала даже намекать на совместную ночевку в одной постели. Она почувствовала, что со своим напором все же переборщила. «Олег, извини», — покаялась она, — И я, наверное, слишком эгоистично сейчас себя вела, прости. Я слишком обрадовалась нашей встрече, которую так долго ждала, и тому, что от тебя получила. Знай, что я не считаю себя неблагодарной свиньей, и таковой не являюсь. Обязательно обращайся ко мне, как только нужна будет помощь, обещаешь? А о моих словах и предложениях подумай, не отмахивайся. И гортензии свои так и скажи. Ты ведь к ней побежишь советоваться? «Она не моя. Она моего командующего армии, барона Палина», — уточнил он. «Ах», — отмахнулся она, — «знаю я, кто тебе на уши поет». Ревнует она, что ли, что не ей одной омоложение достается, — с насмешкой подумал Олег. Греть Олегу постель Иргония прислала одну из своих личных служанок, но Олегу уже хотелось спать, поэтому устроить ему жаркую ночь любви у девушки не получилось, только постояла несколько минут на коленях и после доставленного удовольствия оставила графа Ришотелла в одиночестве. За завтраком... Повелительница Бирмана ни разу не вернулась к темам вчерашних бесед. Видимо, мудро решила, что пусть Олег теперь сам над этими вопросами думает. Она свои предложения высказала и их достоинство обосновала. После завтрака Олег с Клейном и десятком охраны отправился догонять своих. Герцог Реколф в этот раз с ним не поехал, оставшись со своей королевой. Прощение было теплым, но недолгим. Усиленно погоняя коней, уже к обеду этого дня Олег увидел хвост обозов своих полков».